Глава двадцать восьмая. Медленно подняв голову, я увидел взлетевшие к небу прямо надо мной обломки, а также ужасающий фонтан магмы, который вот-вот полетит прямо нам на головы. Этот ублюдок решил похоронить нас вместе с собой. Зарычал я, думая, что же нам делать. Крупка управления говорит, что все очень и очень плохо. Твои виски совсем не помогают. Черт возьми, а что делать? «Черт!» Затянул я, закусив нижнюю губу и резко выбросив в сторону правую руку. «Лиану свою сюда! Быстро!» Стоит отдать должное паническому голосу бортового компьютера. Среагировала она просто молниеносно быстро. Едва я закончил говорить, как ближайшая Лиана, сбросившая на землю какого-то меха еще до выстрела, тут же качнулась в сторону и легла мне прямо в ладонь. «Поднимать? Не смей!» Едва эта зеленая змея коснулась моей ладони, я тут же обхватил ее двумя руками, вцепившись буквально изо всех сил. Выгнул со спины и расставил ноги, уперевшись о землю с такой силой, что все остатки поблескивающего белым золотом и чудом уцелевшего моста тут же стали рушиться. Потянул за эту лиану со всей силы, да так, что весь позвоночник и два в штаны не посыпался. «Помогай, черт возьми!» «Да это же безумие!» «А-а-а-а-а-а-а!» Натянув эту ляну, что было силы, я ощутил, как здоровенный крейсер сдвинулся с места. Зависшая над крепостью махина поддалась натиску и потянулась ко мне, поворачиваясь боком. Еще сильнее, провернув туловище, перекинув зеленую ляну через плечо, я со всей силы рванул эту махину, и мост под ногами тут же раскололся. Визги бортового компьютера внутри моего шлема стали такими громкими, что я не могу. Что мне показалось, будто там еще и парочка гоблинов фанит где-то на фоне, а затем огромный летающий крейсер, подавшись моему усилию, стал заваливаться на бок и со всего маху влетел в только что выбросивший магму вулкан своим правым бортом. Влетел с таким размахом, что вся земля снова задрожала, словно от землетрясения. Белые стены демонической крепости еще сильнее осели, и несколько демонов едва успели унести оттуда ноги. А то бы свалились в прикрепосной ров вместе с ними. Такое столкновение точно бы вызвало выброс магмы, но вся она сейчас вырывалась из этого вулкана сверху. Огромный корабль ударился о каменную темную породу в том самом месте, где она встречалась с белоснежной, усиленной имперским принцем скалой, вошел в вулкан на десяток метров, развортив и без того извеченную гору. всего сотни метров над головой усевшихся на задницу демонических женщин. Верховная жрица даже толком отчаяться не успела, как между бегущей на нее лавой и ей самой возникла огромная деревянная преграда, нависнув над ней до нелепого здоровым навесом. Грохот падающих на землю камней от установки этого навеса был достаточно громким, но уже секунду спустя он полностью исчез, Затухая на фоне обрушившихся на этот навес сверху подброшенных извержением пород, выброшенные в небо валуны от разорванных в клочей правой стороны вулкана тут же обрушились, но ударившись об этот самый вулкан, летающий крейсер барабанил по его палубе и еще сильнее осаживая его вниз, намертво вбивая в продолжающие оседать вулканические склоны, а затем, когда даже черная как смоль Демоническая кровь в теле обоих жриц из разных поколений побелела. Вслед за этими камнями по верхней палубе рухнувшего крейсера потекли реки расплавленной вулканической породы. Летающий корабль накрыл всю крепость под собой огромной титанической рукой, и потоки раскаленной лавы захлестнули его сверху, обтекая его со всех сторон и падая вниз ужасающим жарким, но фантастически сверкающим каскадом. «М-да-а-а-а-а». После серии взрывов с таким колоссальным для окружающего мира уроном, яркое утреннее солнце и без того почти исчезло, потерявшись где-то в клубах пыли, а сейчас, когда небо над головой закрыл впечатавшийся в вулкан крейсер, стало совсем темно. Продолжая стоять на крохотном осколке моста, который вот-вот рухнет вниз вслед за давно уничтоженными ступенями, я вытянул руку, и на мою покрытую деревянной перчаткой ладонь тут же стек раскаленный поток, омывая ее со всех сторон и передавая в тело разрушающее мое полубожественное естество тепло. Во тьме этого укрытого деревянным навесом убежища, стекающий вниз раскаленный до красна лавопат, был единственным источником света и являл собой просто потрясающее зрелище, увидеть которое едва ли можно даже за десяток жизней. Все, как и говорят, негромко сказал я, продолжая держать свою руку под этим некогда пугающим потоком. Когда страх уходит, все, что нам остается, это любоваться красотой. Подняв голову, я посмотрел туда за эти бегущие потоки и почувствовал там угасающую, но продолжающую гореть тень убийственного намерения, исходящую от все еще сражающегося за жизнь императорского принца. Нужно поскорее с этим кончать». Негромко сказал я, доставая из-за спины деревянный меч и, сжав его в руке, просто шагнул вперед, проходя прямо сквозь падающий на плечи раскаленный лавопад.